Вот его герой бродит по своему имению, все ему чуждо тут, все самое обыкновенное ему, непонятно или возмущает его, потому что не согласна с сложившимися в его голове представлениями. А почему лучше его представления того, что есть на самом деле, и точно они лучше, и стоит ли окружающее его одного холодного презрения или величавого равнодушия, он не хочет подумать. Он прошел по селу, заметил беззаботность и лень на лицах мужиков, обратил внимание на дородство и рост баб, решился спросить возвратившегося водовоза, отчего скрыпят колеса его бочки, и, получив ответ, что они не мазаны, побрел к мельнице. «И только подобное видит Левин, и только подобных вопросов удостоивает он окружающий его» если он так прислушивался ко всем звукам жизни если он так допрашивался смыслом всех ее явлений если никогда не сходил он с своего карточного олимпа то немудрено что настоящий смысл жизни скрыт от него и притом не зачем то а просто потому что он гордый и бесстрастный идеалист не в силах принять его сердца Даже насчет сердца заблуждается он, даже сердце напоминает ему вызванный им же призрак бабки. «Чем же ты так смущен?» — заговорила прекрасная бабка тем мягким и покоряющим голосом, который дается только сильной и страстной юности. «Неужели речами старика? Не слушай никого, слушайся только себя, покоряйся только своему сердцу». «Ты задавил его» от него только счастье, дай ему волю, полную и безграничную волю. Левин повсюду слышит только резкие тоны, и призрак вызван им как представитель другой крайности, слепой стихии, волнуемой жаждой наслаждений, точно так же неопределенную, как его жажды и его стремлений. Мудрено ли, что этот призрак, весь кипящий страстными порывами, вдруг превращается перед ним в старуху со сморщенным и потемневшим лицом. Как у Кальдерона, в магии чудодеи, красавица мгновенно обращается в скелет. И нечем тут смущаться, что распадается прахом, созданное из праха, уловить в приходящем вечное и непременное, принять его в себя неотвлеченно и искать его повсюду деятельно. Вот правда, которая лежит под сердцем человеческим. И тогда, по слову Гёте из завещания, «Внутри души своей живущей ты центр увидишь вечно сущий, в котором нет сомнений нам. Тогда тебе не нужно правил, сознание свет тебя наставил и солнцем стал твоим делам. Вполне твоими чувства станут, не будешь ими ты обманут, когда не дремлет разум твой, и ты с спокойствием свободы богатые нивами природы любуйся вечной красотой. Но наслаждайся небеспечно присущно да будет разум вечно, где жизни в радость жизнь дана, тогда было и удержимо, грядущее заранее зримо минута с вечностью равна. Пожалуй Левин любуется вечной красотой, нивами природы Да не то разумел поэт под таким наслаждением, что разумеет Левин, замечающий только лени беззаботность на лицах мужиков и углубляющийся в созерцание муравейника. Нет. Примирение, которое разумел Гёте, и до которого дошел он сам, впрочем только сознанием, и проще и выше, это примирение в деятельности, в любви, величие в малом, в ежедневном, в обыкновенном. Мир потому так велик. «Чтоб могли мы в нем рассеяться», — говорит он в той же песне, которую мы уже приводили, ободряя тут же стремящегося тем, что бодрые голова и руки всюду, как дома. «Но не таковы мы, разумея болящих болезнью героя Станкевича, чтобы дойти до такого здорового и простого примирения». И часто приходили мы к горькому заключению, что сами виноваты во всем том, в чем так наивно и вместе так гордо виним переходную эпоху, что мы сами роем неизмеримую пропасть между мыслью и делом, подрывая у первой все основы, которыми она бы могла опереться на почву действительности, лишая последнее всякого достоинства. И бессильно становится мысль истощенная вращанием в одном и том же безысходном околдованном круге, тупее в застое, на который сама себя осудила, и все постыднее и постыднее падает дело, и под гнетом бессильной, тяжелой мысли, которая что стареет, то шалеет, и все становится притязательнее, тащится человек по жизни, словно кляча, сбившаяся с дороги. И пусть ищет он утешение в сравнении с гордыми и вольными орлами, как идеалист господина Станкевича. Утешение те кратковременны, как всякое самообольщение. Жажде жизни нет и нового исхода, кроме жизни. Все насильственно задавлено и уходит вовнутрь, как червь точит внутренность и живет, питаясь ее соками. Я привел только первые страницы рассказа господина Станкевича, потому что они одни важны в нем впечатление оставляемое ими не художественное впечатление потому что действует болезненно но тем не менее эти страницы искренние потетические с чисто художественной стороны и самые эти страницы не имели большого достоинства они повторяли только и так сказать распожали то чувство которое прежде сильнее и лучше сказалось во многих стихотворениях они были навеены как будто старым домом о Я ждал знакомых мертвецов, не станут ли вдруг кости, с портретных рам и тьмы углов не явится ли в гость Еще менее художественного таланта было во всем последующем в самой драме. Везде виден был в авторе человек, мысливший, живший глубоко чувствовавший, везде прекрасные цели и нигде артистичности исполнения. Вся история представляла собой развитие одного из лермонтовских стихотворений, из которых так многие высказали в могучем образе страдания поэта и людей его поколения. Все знают стихотворение «Ночевала тучка золотая» и так далее. Никто не станет отрицать, конечно, что вся трагическая сторона отношения, испытанного в бурях жизни человека к минутно посетившему его призраку молодости, обозначена в этих стихах с удивительной энергией. Никто также не станет отрицать и того, что подражатели Лермонтова напрасно распространяли его стихи в целые повести, что все, бывшее настоящую бурею в душе поэта, обратилось в них просто в бурю в стакане воды. Лермонтов дал много, но едва ли не один он в состоянии был воспользоваться как следует тем, что он дал. Приложите известное стихотворение его, взятые из гейна. Они любили друг друга и долго, и нежно. Или стихотворение, выше нами приведенное, к жизни какого-нибудь Ивана Ивановича или Марии Петровны, выйдет нечто комическое. Что-то комическое же являлось в повести господина Станкевича. Являлась против воли ее, весьма серьезного автора, наперекор желанию читателя, который видел в идеале истине томарина а человека действительно мыслившего и многострадавшего. В особенности смешны были орлы, являвшиеся Левину и во сне, и воочию на пароходе. Левин сидел на палубе, закутавшись в плащ свой, и смотрел на безбрежную, движущуюся перед глазами его пустыню. Вдали показался остров, и когда пароход приблизился к нему, Левин увидал большого орла, поднимавшегося со скалы его. Он вспомнил другую пустыню, другого орла, и слова, слышанные от него во сне — «Пари и гордо созерцай до последней минуты своей». Он поднял взор свой за орлом, поднявшимся и исчезнувшим в полете к небу, и ему почудилось, что вечность представилась ему в образе беспредельного неба и беспредельно движущейся пустыни, и он услышал ее мощный призыв. Глубокий вздох вырвался из груди Левина, он почувствовал, как душа его расширилась и порвала цепь любви, страданий страсти, в которых томилась она. Мой в скобках знак вопроса. Радостно почувствовал вновь свою свободу. Гордо поднялась опять голова его, смело и спокойно смотрел взор, и с этой минуты в левине воскрес и жил прежний, холодный, бесстрастный идеалист. Опять странствовал он, учился, смотрел, останавливался и задумывался перед бесчисленными явлениями природы, но в нем все более изощрялась и развивалась несчастная способность видеть отрицательную сторону предметов и лиц, и он никогда ничему не предавался и ни с чем не заключал союза. Жизнь его навсегда осталась, как и была, пустою и празднуем. Идеалист господина Станкевича был напечатан в 1851 году в сборнике «Комета». Тургеневское дворянское гнездо написано в 1858 году. Этим сопоставлением я уж, конечно, не хочу и не думаю сказать, чтобы артист Тургенев что-либо взял у господина Станкевича, который явился вовсе не артистом, а только мыслящим человеком и лириком в своем произведении. Но для меня подобное изближение суть — наглядные указания на процессы воплощения всякой поэтической мысли или поэтического намерения. Так здесь мысль является сперва чисто лирически, как музыкальный мотив. Принимает фантастически странные, непомерно резкие формы в идеалисте, этом лирическом результате печальные и серьезной думы о жизни, лишенном художественной оболочки, соразмерной гармонической плоти. И, наконец, поэт истины как Тургенев приводит в гармонию поэтическое намерение и поэтическое исполнение. «Больше еще. Есть внутреннее сродство в идее, породившей Левина, и в идее, породившей Лаврецкого. Идея шла даже одним процессом, дошла в идеалисте до сознания и только перешла в дело в Лаврецком. Левин господина Станкевича понял свою несостоятельность в отношении к действительности, но его смирение перед нею, перед правдою жизни выражается только в ожесточении, в окаменении, в изолированности». Такой конец процесса в идеалисте господина Станкевича, как порождение раздражения пленной мысли, как произведение резком иногом ногом, вопреки намерениям автора, доходит до комизма. Лаврецкий Тургенева такой же идеалист, но в нем есть плоть, кровь, натура, у него сознание не ограничилось одним отрицанием и перешло в дело, в нем столько же натуры и привязанности к почве, сколько идеализма. В его душе глубоко отзываются и воспоминания детства, и семейные предания, и быт родного края, и даже суеверия. Он человек почвы, он, если хотите, из обломовцев, к которым недавно проникся такой враждою замечательно дровитый публицист-современника. В этом его слабость. Но в этом его сила. Слабость, разумеется, в настоящем, сила в будущем. Он наш, он нам родной, нам, русским людям, какими сделала нас реформа. Пока он точно как обломовец. Ни в какое дело не годится, но он наше гида против реформаторов Паншиных, против устроителей Костанжогла — наконец против этой бесцельной деятельности для деятельности, которая математически резко, но верно представлена Гончаровым в фокусе, ибо личностью я фокуса назвать не могу. В фокусе Штольца. Тут бы мне и следовало покончить с Лаврецким и с самым произведением Тургенева, если б я был публицистом, а не критиком. Но художественное произведение Для меня есть откровение великих тайн души и жизни, единственное порешение общественных и нравственных вопросов. В первый раз в литературе нашей, в лице Лаврецкого, наш Иван Петрович Белкин вышел из своего запуганного, чисто отрицательного состояния. Пусть он явился в произведении явно неоконченном, пусть сам поэт стоит к нему еще в нерешительных отношениях, Но эти нерешительные отношения уже, видимо, не те, в которых стоял Тургенев, к типу «в дневнике лишнего человека», «в двух приятелях», «в Рудине», рисуя Лежнева. Лаврецкий существует уже сам по себе, не составляя контраста, Рудину как Лежнев, ибо в нем самом есть черты Рудинские, для него самого необходимые. И есть в картине контраст не совсем еще удавшийся поэту в Паншине от нерешительных отношений к главному герою. Он уже, как сказано, и не идеалист, не гордо и ожесточенно замкнувшийся человек. Когда он усталый от жизни, полуразбитый жизнью, возвращается в мир старых преданий, на родную, взрастившую его почву, он возвращается туда не умирать, как господин Чул Катурин в свои овечьи воды, он живет и живет впервые полную гармоническую жизнью. Высокая поэтическая идея, за одну которую можно простить Тургеневу всю неоконченность создания. Самые минуты появления Лаврецкого вы знаете, вы чувствуете, что этот человек будет жить, что ему следует жить при первом столкновении его с Лизой и с неоцененной старушкой, составляющей художественный перл дворянского гнезда и всей нашей современной литературы. Вы знаете это, потому что в первый же вечер своего появления наверху в комнате Марфы Тимофеевны при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колено и положив лицо на руки, старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Сохранившаяся в душе его способность сочувствовать этой старушке, физиологическая связь между этими двумя столь разделенными и годами и образованием существами — это святая связь пушкинской натуры с Ириной Родионной Святая любовь к почве, к преданиям, к родному быту, наша эгида против сухой практичности и сурового методизма. Вы знаете, что он будет жить, что он уже живет, этот полуразбитый сердцем, и высочайшей степени развитый умом человек, как только обхватило его веяние воздуха родного края.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 и полевой рябинкой. Он глядел, и это степная, свежая, тучная, голий, глушь, это зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы, вся это давно им невиденная русская равнина навивала на его душу сладкие, и в то же время почти скорбные чувства давила грудь его каким-то приятным давлением.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 как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе. И скучает он в родном захолустье не так, как скучали другие идеалисты. Лаврецкий встал довольно рано, потолковался о старосты, побывал на гумне,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 На деревне скрипят ворота. — Чего? — вздребезжал вдруг бабий голос. — Ох ты мой, сударик! — говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчит на руках. «К — К неси! — повторяет тот же бабий голос. И вдруг находит тишина мертвая. Ничто не стукнет, не шлахнется, ветер листком не шевельнет. Ласточки несутся без крика одна с другой по земле, и печальность становится на душе.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 Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. Скорбь о прошедшем тайло в его душе, как весенний снег, и странное дело никогда не было в нем так сильно и глубоко чувство Родины. А между тем он все-таки разбит, этот живущий и способный жить человек, и в трагическую минуту он также осужден над своим бессилием смеяться и видеть в круг себя бессилие людей. И вот почему, как идеалист господина Станкевича, ставится он поэтам на очную ставку с его просто, дико, грубо, развратно или тонко-развратно, но без задних мыслей жившими предками.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 Да предъяви же свои права на полное истинное счастье, а глянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается. Вон мужик едет на козьбу. Может быть, он доволен своей судьбою. Что ж, захотел бы ты поменяться с ним?»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 Не бывать так не бывать, кончено. возьму за дело, стиснув зубы, да и верю себе молчать. Благо мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал? Зачем сижу я здесь, забивший, как страус, голову в куст? Страшно, беде глаза взглянуть, вздор! «Антон!» — закричал он громко. «Прикажи сейчас закладывать тарантас!» «Да!» — подумал он опять. «Надо велеть себе молчать»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 Он сидел неподвижный прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу. И всеми этими чертами он, наш, чуть было не сказал, герой, но спохватился, что героев нет и не может быть из обломовцев И вот почему я, разъяснивший его историческое и общественное значение, не кончаю еще дворянском гнезде и о Тургеневе.